В мире Наруто со способностью контролировать время. Глава 20. -е. Вызвали вновь. Помимо практики Хачимон Тонко и Кинзюцу атаки Яруаши также уделял время и Ниндзюцу. После короткого перерыва Яруаши использовал окружающие деревья в качестве воображаемых врагов. В глазах вспыхнул свет, фигура вздрогнула... Он появился у дерева в правой части поляны. Фух! Клинок белого клыка пронёсся в воздухе, создав белую дугу. Толстый ствол был срезан. Дерево наклонилось в сторону и рухнуло на землю. Фух! Фигура Яруаши вновь вздрогнула и исчезла. В следующее мгновение он появился у дерева на противоположной стороне поляны. Держа ладонь правой руки раскрытой, в ней ощущались сильные колебания чакры. Росенган! Ерваши наконец-то смог освоить Росенган после довольно длительной практики. Он способен довольно быстро сформировать его в состоянии усыднения времени. Бум! Росенган прижался к центру ствола дерева, раздался рёв, Значительная часть ствола исчезла без следа под давлением вращающейся чакры. Фигура Яруаши вновь вздрогнула и появилась рядом с остатком ранее отсечённого дерева. Левая рука соложила печати, а правая сжимала клинок белого клыка. По клинку прокатились потрескивающие дуги молнии. Райтон- разрез молнии!» Это самостоятельно созданное дзюцу. На основе потока чакры к клинку прикрепляется со стихия молнии для дальнейшего повышения силы и скорости атаки. На данный момент это сильнейшая атака Яруаши. Фух! Со взмахом клинкам появился белый слэш, имеющий ширину не менее метра. Он рассёк оставшийся пень вертикально по центру и оставил на земле довольно глубокий разрез. После завершения этой серии атак, Яруаши прекратил движение и глубоко вздохнул. Конечно же, Росенган расходует огромное количество чакры, а сочетание разреза молнии и киндзюцу-хатаки несёт ещё большую нагрузку. Это ниндзюцу можно считать незавершённой версией Чидори, которую Яруаши пытается изучить в последнее время. Чидори является ниндзюцу-оранга, а разрез молнии в лучшем случае Биранга. Если объединить ускорение времени, Хачимон Тонко, Кенсюцу Хатаки и Разрез молнии, то даже джонин может быть убит одной атакой. А тихо пропромотал, оценивая разрушения, вызванные этим ударом. Несмотря на то, что диапазон этой атаки не очень велик, Его даже нельзя причислить к среднему, но это очень быстрая и мощная атака, от которой очень сложно защититься или уклониться на близком расстоянии. А если он сможет развить разрез молнии до уровня Чидори, атака станет ещё сильнее и быстрее. Дальнейшим направлением моей практики всё ещё будет Чидори, Хачимон Тонко и Кензюцу Хатаки. Три направления. «Я должен быть в состоянии продвинуться». Оценив и проанализировав плоды последних тренировок, Ирваши определил курс дальнейшего развития. Направления остались прежними. Хачимон тонку даже не стоит обсуждать. Кензюцу Хатаки тоже необходима. По крайней мере, до момента выхода за пределы уровня Каги, это Кензюцу сможет показать хорошую силу и прекрасно подходит ему. Чидори тоже не менее важно, ведь оно принесёт не только повышение атаки, но и увеличение физической скорости тела. В оригинале Саске тренировал Чидори всего месяц, но за это время его скорость приблизилась к уровню Рока Ли, снявшего утяжелители, поэтому Яруаши всегда обращал пристальное внимание на Чидори. На самом деле, по сравнению с Чидори, ещё сильнее он хотел заполучить режим чакры Райтона 4 Райкаге. Но эта техника передаётся Райкаге Кумо из поколения в поколение, и её, скорее всего, нет в свитке печати Канохи. Так что сейчас Яруаши мог только думать об этой технике, но не получить её. Нетрудно понять, что Яруаши стремится к достижению предела скорости. Когда скорость развита до крайности, не существует противников, которых невозможно убить в мгновение. А если всё же существует, то можно просто сбежать. Пора возвращаться. И им проверил свои карманы. Весь сухой паёк был съеден. Теперь, отправляясь на тренировку, он берёт с собой бенто и сухой паёк на два приёма пищи. Каждая тренировка длится 12 часов в состоянии ускорения времени, И четыре часа реального времени. Теперь Яруаши тренируется в лесу только днём. А вечерняя тренировка проходит во дворе дома. В ходе которой он концентрируется на выполнении основных физических упражнений. Когда Ируаши вернулся в деревню и был уже недалеко от дома, внезапно перед ним появилась фигура «Лорд Хакага вызывает тебя». Передав сообщение, Шиноби Анбу сразу же исчез. «Хакаги хочет увидеть меня?» Ироши задумался. В последнее время он вроде бы не делал ничего заслуживающего внимания Херузена. Но раз его вызвал Хакаги, то отказаться, конечно же, невозможно. Ирваши развернулся и пошёл в направлении здания Хакаги. Вскоре он зашёл в кабинет Хакаги. Кабинет Хакаги. И Руаши сразу же почувствовала, что атмосфера в кабинете очень сильно отличается от той, которая была во время его прошлого визита. Чувствовалось явное напряжение и давление. В правой части кабинета на стуле сидел мужчина с тростью, во присутствии делала окружающую атмосферу очень тяжёлой. Данзо. В течение последних двух месяцев он никак не пересекался с Данзо, но теперь неожиданно столкнулся с ним в кабинете Хакаги. Конечно же, в этот момент в сердце Яруаши возникло сильное напряжение. Неужели Херузен решил отправить его в корень к Данзо? В мгновение ока в голове Яруаши пронеслось множество мыслей, в том числе насчёт того, как реагировать и что делать, если его действительно решили отправить в корень. Когда Яруаши анализировала ситуацию, его поприветствовал Херузен. «Яруаши, ты пришёл?» «Лорд Хкагэм». Яруаши поклонился Херузену и спросил. «Зачем вы искали меня?» Хирузена держала трубку в руке, но не курил и очень серьёзно смотрел на Ерваши. "Что насчёт о недавних тренировках?" Услышав слова Хирузена, Ерваши слегка нахмурился и бросил взгляд на Данзо, сидящего неподалёку. "Неужели его действительно решили отправить в корень? Такое развитие событий неприемлемо для него". Подумав об этом, Ерваши уверенно посмотрел на Хирузена. Мои последние тренировки привели к созданию рейтан-дзюцу-биранга. Да? Ниндзюцу-биранга можно считать и вершиной обычных дзюцу, стоящие выше ниндзюцу, а и эсранга чаще всего либо являются запретными, либо невероятно трудны в освоении. Даже джоунины имеют в своём арсенале не так много ниндзюцу-биранга. И если Яруаши и правда смог разобрать ниндзюцу этого уровня в таком юном возрасте, то он может обладать ещё более высоким талантом, чем предполагалось ранее.